часть 10. Колесо судьбы. Автомобиль плавно входит в поворот. Вот уже 5 минут, как мы покинули городскую черту и мчим по заснеженной трассе в сторону коттеджного посёлка Красные Горки. Из магнитолы льётся позитивная музыка. Окунувшись в атмосферу приближающегося праздника, начинаю мурлыкать под нос знакомые слова песни, чем изрядно веселю Мишу. Да и есть чем развлечь спутника. Я с милым мягким голосом, но напрочь лишённое слуха, выдаю музыкальные шедевры с явной лажей. Посмеявшись вдоволь над моими вокальными данными, мы оба замолкаем. Михаил следит за дорогой, а я за внутренними колебаниями. Тревожные мысли не дают покоя. Ощущение путается, хорошее настроение постепенно угасает. Лита, заметив резкую перемену, мужчина снижает скорость, кладёт ладонь на моё бедро, спрятанная под синтепоном и плащёвкой спортивных брюк. А? Откликаюсь и вымученно улыбаюсь. Что с тобой? Интересуется мой водитель. Переживаю Все это так неожиданно. Мы и вдруг пара. Вместе едем в дом твоих родителей. Как меня встретят? Радушно или начнут сравнивать с твоей бывшей женой? Чуствовать себя объектом изучения неприятно, я бы даже сказала, унизительно. Тебе не кажется, что мы торопим события? Заламываю палец за пальцем, перечисляя возникшие сомнения. Рыжик: "Ну что ты мандражируешь? Мои родители добрые, гостеприимные, адекватные люди. Ты гостья и" Миша осекается, заставляя меня нервничать ещё сильнее. «Скорее всего, они уже знают о тебе. Причём все без исключения. Я маме рассказала, а она...» Он взъерошивает волосы и смотрит вперёд, избегая моего взгляда. «Все...» «Это кто?» «Ну, мама, отец, сестра с мужем, тётя по материнской линии, бабуля...» Начинает перечислять членов многочисленного семейства Миша. «Господи ты, боже мой!» Взвываю и хватаюсь за виски. Накатывает сильнейшее головокружение. "Лида, тебе плохо?" обеспокоенно спрашивает Михаил и отвлекается на мгновение от дороги, внимательно глядя на моё бледное лицо. "Останови машину". Закрываю глаза, ощущая накрывающую дурноту. Мало мне было стрессов. Вот тебе, пожалуйста, ещё один. Взвизгивают тормоза, но омелкание света сквозь опущенные веки не прекращается. Словно мы едем или крутимся на месте. Резкий толчок прерывает движение, хорошенько встряхивая содержимое салона вместе с нами. Опасливо открываю глаза. Вот это да. Каким-то непостижимым образом мы оказываемся в кювете, уютно зарывшись бампером в рыхлый сугроб. Жива, не ударилась? Миша трмошит меня за плечо. Что произошло? Мой голос дрожит, а слёзы уже готовы сорваться с ресниц. Сама не знаю от чего, ведь понять серьёзность произошедшего не успеваю. Это я виновата, отвлекла тебя. Малыш, ты ни причём, слышишь? Водитель красного пижо решил покрасоваться, выскочил на встречку и попал в ловушку. Автомобили шли лоб в лоб, и нам оставалась одна дорога в кювет. Он терпеливо разъясняет причины аварии, но облегчения это не приносит. Я жутко нервничаю до да так, что ощущения обостряются. Кажется, что ремень безопасности душит, вжимаясь в грудную клетку. Дыхание затрудняется, становится невыносимо жарко. Рвусь из образовавшейся ловушки, но безрезультатно. Лита, я сейчас Михаил вылезает из машины и не без труда обходит её. Снег доходит ему до колен, сковывая движение. Оказавшись с моей стороны, мужчина пытается открыть дверцу. Заклинило. Хватаюсь за рычаг в намерении помочь, но ничего не происходит. Паника с новой силой завладевает мной. "Милая, успокойся, что-нибудь придумаем", обещает мужчина и снова приходит в движение. Спустя несколько минут я оказываюсь на воле, выбравшись через водительское сиденье. С радостью вдыхаю морозный воздух, но тут же прячусь в надёжных объятиях любимого. Я так испугалась, обнимая Михаила за талию и зарываясь лицом в мягкий дутый пуховик. Слава богу, всё обошлось. Он успокаивающе гладит меня по голове. Сейчас вызовем аварийку. Правда, не особо уверен, что они приедут быстро, как бы не пришлось встречать новогоднюю ночь в лесу с волками. Он хмыкает и запускает руку в карман, ища телефон. Эй, помощь нужна? Слышится за спиной Мы одновременно поворачиваемся и застываем в недоумении. Первым от секундного замешательства отходит Миша. Но удивление всё же читается в его голосе, когда он произносит имя. Андрюха? Мужчина, услышав оклик, замирает на полпути, но потом ускоряет шаг и сбегает с дороги к нам. Миха, ты? Ребята, вы в порядке? Гореглазый субъект внимательно осматривает нас и авто, уткнувшееся носом в снег. Мы в норме, кивает Михаил. Какими судьбами? «Такими?» — собеседник разводит руками. «У нашего статой сынишки режутся зубки». Нежная улыбка расцветает на губах мужчины. Спешил в аптеку и стал свидетелем аварии. Мы съехали в кювет, а гад на красном пежо даже не остановился. Вот и подумал, что помощь не помешает, но не ожидал. «Ты машину сменил?» «Да, это. Поздравляю». Смущается Миша, явно стушевавшись при упоминании своей бывшей. «Спасибо. Лолита рад видеть. Значит, Таня оказалась права». Андрес с интересом переводит взгляд на меня и подмигивает. Михаил крепче обнимает меня и заметно напрягается. "В чём право?" подаю голос я. "В том, что из вас выйдет чудесная пара". Он снова подмигивает. "Миха, молодец, а она у тебя красотка". Подружески ударяет бывшего приятеля по спине. "Так, прекрати засматриваться на мою женщину, понял?" недовольно бурчит мой защитник и грозит потенциальному сопернику пальцем. "А я чего? Я ничего". Я так его люблю. Легко и просто признаётся в своих чувствах Андрей. Ладно, давай вытащим этого бегемота из болота, и желательно побыстрее. Мне ещё в город надо. Жена меня убьёт, если я не вернусь домой через час с заказанным лекарством. У Матвея поднялась температура. Лита, отойди, пожалуйста, в сторонку. Миша целует меня в губы и отпускает. 15 минут, а наше многострадальное авто выныривает из сугроба, принимая привычное положение на дороге. К счастью, повреждения оказываются минимальными. разбит бампер и фары. Сама же машина осталась в рабочем состоянии, и мы без проблем отправляемся в путь, поблагодарив за спасение подоспевшего помощника, который снова становится пусть и не другом, но уже и не врагом. Андрей отмахивается от благодарностей и взамен них берёт с нас обещание, что мы обязательно приедем в гости. И не когда-нибудь, а непременно в эти новогодние каникулы. Значит, вот как работает колесо судьбы. Сначала разделяет людей, а потом снова сводит вместе. Что же получается в итоге? Именно Татьяна, которую я недолюбливала и презирала всё это время, подарила мне шанс на любовь и счастье, чудиса сада и только